«Почему это не можете?» «Вам что?» «Денег не хватает?» «Вы мне скажите, я вам еще дам!» «Денег хватает!» «Хорошо, я наберу еще людей!» «Мы будем следить за всеми, до кого сможем дотянуться!» «Я на это надеюсь!» Хозяин снова засунул трубку в рот. «Мне все это начинает надоедать!» «Я обещаю, что больше подобных ошибок не будет!» «Рад это слышать», — ответил хозяин, пристально глядя на собеседника. «Через два дня жду от вас полный письменный отчет о текущей ситуации!» И не забывайте о том, что очередной серьезный промах станет финальным в вашей карьере. Теперь вы, Вальдемар Владимирович. При этих словах хозяина, стоявший все это время молчаливый толстенький человечек поежился. Помнится мне, на прошлой неделе вы обещали мне подробную информацию по перспективным контрактам нефтяной компании. Я ее так и не получил. Видите ли, господин Дакс, возникли некоторые технические сложности. Маленький человечек нервно потер руки. Наш человек в компании в настоящий момент находится в командировке в Иране, а без него доступа к интересующей вас информации нет. Но как только он вернется... А почему вы не побеспокоились об этом раньше? Через неделю ваша информация уже ничего не будет стоить. Или вы считаете, что я плачу вам за красивые глаза? Господин Дакс, все будет сделано, я обещаю. Он вернется через два дня. И уже понедельник. Нет, воскресенья. Вечером вся информация будет лежать на вашем столе. «Будем надеяться», – устало произнес хозяин, с отвращением глядя на скользкого человечка. «Крамер, теперь вопрос к вам. Еще полгода назад вы обещали организовать спортклуб для молодежи в Восточном районе. Насколько я знаю, этого клуба до сих пор нет. В чем причина? У вас что, нет толковых инструкторов?» «Инструкторы есть, здесь другая проблема». Крамер вытер платком лот. «Подходящее помещение есть только в Дворце культуры, но там уже все занято. И что, нельзя очистить?» Пытались, хмуро ответил собеседник, там кулачники занимаются, ну эти из фольклорной группы, их недавно по телевизору показывали, человек 30 их, попробовали с ними потолковать, ну и... Вам надавали по шее, закончил из него Дакс. Ну а что я мог сделать, ответил Крамер со злостью в голосе, не отстреливать же их в самом деле. Крамер, вы меня удивляете, неужели нет других методов, узнаете, что там у них с арендой, со счетами за отопление и прочей ерундой. «Мне что, учить вас надо? Надавите на директора, пусть он их выглядит к чертовой матери. Пообещайте ему бесплатный ремонт, денег дайте в конце концов». «Да директор там хреновый», — хмуро ответил Крамер. «Баба одна малахольная. Сама филолог, а за фольклор этот как за трусы держится». «И все-таки постарайтесь что-нибудь придумать. Скажем, попробуйте решить этот вопрос через управление культуры. Нам нужны молодые кадры». Хозяин кинулся в кресле и выпустил в потолок стройку дыма. На этом, господа, вы свободны, и постарайтесь в следующий раз принести мне хорошие новости. Картография сновидения оказалась весьма занятной вещью. Насколько Максим успел разобраться, хакеры сновидения любили использовать в своих разработках разные роды трюки, или триксы, как предпочитали говорить сами хакеры. Здесь они поступили точно так же. Основной задачей ставилось достижение осознанности во сне. Но вместо того, чтобы по примеру Кастанеды искать во сне свои руки... Хакеры для достижения цели предложили составлять карту сновиденного мира. Фактически они заменили нудный поиск рук во сне на очень увлекательное занятие. А там, где есть увлеченность и интерес, обычно бывает результат. Первым шагом на пути картографии сновидений становилось ведение сновиденного дневника. В него нужно было регулярно записывать все свои сны. Однако основное внимание уделялось не сюжету, не тому, что происходило во сне, а местности, где разворачивались события. Сюжет обрисовывался очень кратко, место же тщательно описывалось и зарисовывалось. Когда таких снов набиралось несколько десятков, можно было предприниматься за составление карты, пытаться объединить мозаику сновиденных ландшафтов в единое целое. При этом важен был не столько конечный результат, сколько вовлеченность в эту работу. Сначала на карте оказывалось много белых пятен, многие ее кусочки никак не хотели стыковаться, но потом, если верить теории, все эти пятна постепенно заполнялись, Сновиденная страна обретала некие контуры. И здесь наступал очень важный момент. Оказавшись в очередном сне, человек вдруг вспоминал, что уже бывал в этом месте раньше. Его внимание тут же брало вверх, и он просыпался во сне, то есть обретал сознание. Простой сон превращался в сновидение. Максим пока не мог судить о том, что собой представляло сновидение, но сама идея составить карту сновиденного мира ему очень понравилась. Неудивительно, что Максим с энтузиазмом взялся за дело. Ждать, пока накопится нужное количество снов, Максим не захотел. Поэтому начал просто вспоминать, что ему снилось в последние дни.